Глава двадцать четвертая. Ну, зачем ты поехала? Бычков же тебя предупреждал. Зря бабушка рассказала маме про ярмарку. Мама же думает, что я тут выздоравливаю и набираю вес на бабушкиных пирогах. Вернешься как новенькая. Зачем раньше времени ее разочаровывать? Тебя эти твои друзья уговорили? Да нет, я просто деревню хотела сфотографировать. Для бабушки. У нее ноги болят, она не может поехать. Мама вздохнула неодобрительно. — Сашенька, нельзя же так относиться к своему здоровью. Я все понимаю, бабушка старенькая, ее жалко. Но ты же умная девочка. Нужно ведь и о себе думать, у тебя вся жизнь впереди. Разве ты не хочешь поскорее выздороветь? Врач ведь не просто так говорит. Я вывожу на листочки кубы. Иногда пририсовываю ленточку и бант. Получаются подарочные коробки. Кубы помогают успокоить мысли. Они хорошие, одинаковые, в каждом по двенадцать линий. И кажется, что в мире есть какой-то порядок. Ну что ты молчишь? Бабушку со своими ногами к врачу-то ходила? Только честно скажи, ходила или нет? Или опять сама себе лечение назначает? У нее какая-то мазь. Понятно. Дай-ка мне бабушку. «Ты хоть дитимин-то пьёшь? Или бабушка и тебя народными средствами лечит?» «Все наши с мамой разговоры сводятся к тому, как я выздоровею и всё наверстаю. Грамоты, оценки. Вот тогда можно будет открыто говорить о моём диагнозе, когда болезнь пополнит список экзаменов, с которыми я успешно справилась. Отец долго ещё не забудет, что я чуть не провалила 10 класс. Тебя просто пожалели, потому что мы с матерью очень попросили» я давно собираюсь спросить. «А что, если я никогда не выздоровею? Неужели жизнь будет кончена, и никакого запасного плана для меня нет?» Но я не спрашиваю. Потому что услышу в ответ все то же. «Ну, конечно, выздоровеешь. Иначе и быть не может. Каждому испытанию даются по силам. Интересно, кто же это решает? Кому что по силам?» «Мое испытание — Испытания Джанет достались нам не от Бога или Высшего Разума. Его придумали люди. Люди, одержимые жаждой мести. Они воспользовались горем Джанет и внушили ей ложную надежду. В тот день каждый получил свое испытание. Семьи и друзья погибших, раненые и очевидцы, медики, полицейские, спасатели. Всех так или иначе за дело — Каждому смерть оставила свою метку — осколок страха, который вырвался из бомбы вместе с болтами и нарубленной арматурой и вошел острием в самое сердце. «Этого они и добиваются», — ругался отец. «Чтобы мы их боялись, сидели по домам и выполняли все, что они скажут, наверное, его бы они не пробили, он-то железный». А у меня вместо брони Обычная кожа. С языка так рвётся, рвется. «Мам, ну зачем я вам? Оставьте меня здесь, здесь хорошо. Я буду приглядывать за бабушкой, может, стану библиотекарем, а по выходным буду гулять по острову Каштанов. Наверное, о таком стыдно мечтать мелко, вы не одобрите, я же слышу ваши мысли. Ну да, за тысяча двести пятьдесят пять километров слышу» как если бы вы кричали мне в самое ухо.